глава 9. С кофе я справилась вполне успешно. Просто потому, что умела варить хороший кофе в Турке. Конечно, можно было поспорить, что пока договор не подписан, я не обязана выполнять поручение Грегори Дарта. Но теперь я не видела смысла. В конечном итоге он согласился. Теперь отказываться от завидной должности было бы глупо. Пока юристы составляли договор, мы с ним пили кофе. Он просматривал какие-то бумаги, практически не разговаривал со мной, лишь похвалил мой кофе и задал несколько малозначительных вопросов о прежней работе. И всё. Но меня не покидало ощущение, что даже опустив глаза в свои важные бумаги, Грегори смотрит на меня, наблюдает, и это смущало. Потому что я совершенно не могла понять, с каким именно чувством он это делает. Спустя буквально четверть часа пожилой юрист Георгий Семёнович принёс договор. Я долго изучала его вдоль и поперёк, не дописано ли что-нибудь мелким шрифтом. Слышала, иногда так делают, когда хотят обмануть. Но придраться было не к чему. В соглашении было чётко, по пунктам расписано, что никакие поручения начальника не должны вредить моей жизни, здоровью и благосостоянию. А пункт про секс был изложен куда более подробно и откровенно, чем озвученное мною требование. Черным по белому было написано, что в мои обязанности не входит осуществлять шефом традиционный половой акт, несколько менее традиционных разновидностей, БДСМ-практики и все в этом духе. Я не удержалась и покраснела, когда читала это одновременно с тем, как читал Грегори. Он изучал эти пункты с особым интересом, а я сгорала от стыда. Впрочем, сама захотела такое соглашение. Вот юристы и оформили в лучшем виде. Просто изучая этот раздел, я невольно представляла себе, как вот это всё могло бы быть. И просто не знала, куда деться от невольной сладости, охватывающей тело и столько же невольного смущения, что я об этом думаю. И, конечно, Грегори заметил мою реакцию. «Весьма интересный раздел. Не находите, Тина?» Улыбнулся он лукаво. «У моих юристов явно хорошая фантазия. Если желаете, какой-то из пунктов мы могли бы вычеркнуть. Что-то оставить, в зависимости от ваших пристрастей. Я не против расширить ваши обязанности. Не желаете?» Опять издевается. «Наверняка знает, что я отвечу». «Нет, благодарю. Договор меня устраивает». «Смущает лишь пункт о ненормированном рабочем дне». «Нам в любой момент может потребоваться уехать на время», — пояснил шеф. «Но не волнуйтесь. Я не собираюсь изматывать вас работой». В итоге, спустя еще четверть часа, мы оба подписали договор. Грегори встал и велел юристу выйти. «Что ж, Тина?» — улыбнулся он, а в глазах вспыхнуло победное пламя. «С этого момента вы приступаете к своим обязанностям. Рад, что мы смогли договориться». В его голосе было куда больше чего-то горячего, чем в самих фразах. Неожиданно Грегори обошел стол, встал передо мной и протянул руку. «А что делать, когда шеф предлагает рукопожатие?» Разумеется, я поднялась и неуверенно вложила руку в его ладонь. Его пальцы мягко, но цепко, сомкнулись вокруг моих. «Боже мой, какая горячая рука! Как у Ника! Или даже горячее!» «И сильная такая! Он словно взял меня в плен!» Но это было приятно где-то на уровне самых глубин моего естества. Немного страшно, но очень сладко. «Слава богу, что мы подписали этот договор», — пронеслась мысль. «Все же на такого мужчину невозможно не реагировать». Несколько мгновений он держал меня за руку, глядя в лицо своими фиолетовыми факелами. Потом вдруг перевернул мою кисть, перехватил за пальцы и поцеловал. Меня словно ударило током, когда он коснулся губами запястья. Кажется, на мгновение я отключилась. Осталось только это ощущение. Стирающая реальность. «У тебя приятные руки, Тина», — услышала я и внезапно увидела его лицо над собой. Грегори медленно отпустил мою кисть. «А теперь твое первое поручение». Его голос неожиданно стал серьезным, а я заморгала, чтобы смахнуть остатки наваждения. «Что это вообще было? Зачем он поцеловал руку своей секретарше?» Но подумать об этом я не успела. Грегори неожиданно достал из кармана что-то блестящее. И я с удивлением разглядела, что это золотая банковская карта. Со стола взял что-то вроде рекламного буклета, протянул мне и то, и другое. «Итак, твое первое задание». Шеф улыбнулся краешком губ. Глаза лукаво блеснули. «Ты отправишься вот в этот салон одежды». Он едва заметно кивнул на буклет. «Эрми тебя отвезет. Если будет необходимо, закажешь срочную подгонку по фигуре. При желании приобретешь еще что-нибудь. Разумеется, подходящие туфли и пальто. Мне нравится стиль Одри Хёбберн. Немного ретро, и тебе пойдет». Он пробежался острым взглядом по моей фигуре. «Расплатишься вот этой картой?» Заберёшь вещи и на сегодня будешь свободна. С завтрашнего дня начнёшь их носить. Жду тебя в девять утра. В дальнейшем мы ещё расширим твой гардероб. Я просто опешила. И этому шефу не нравится, как я одеваюсь? Или соглашение не так уж и защищает меня? Он всё же меня подкупает. Теперь вот дорогими шмотками. «Но зачем, мистер Дарт?» — спросила я. «Я умею соблюдать элегантный стиль». «Приказы начальства обжалованию не подлежат». Усмехнулся Грегори, но все же пояснил. «Буквально на днях у нас с тобой несколько важных встреч. Я должен быть уверен, что твой гардероб соответствует». «Приступай, Тина». Он протянул мне буклет и карту. «Но я не уверена, что смогу возместить эти затраты», — начала я. «Брать карту, то есть деньги». Очень не хотелось. Несмотря на то, что изображенные на буклете элегантные юбочные костюмчики, буквально искушали. Один из них был красным. Честно говоря, представив себя в нем, я впечатлилась. Стройные до худобы. Мне идут такие вещи. Я и верно буду похожа на Одри Хёбберн. Все мои распоряжения за счет компании. Блеснул глазами Грегори. приступайте на Строго повторил он, Его рука с картой и буклетом так и была протянута в мою сторону. Я внутренне поёжилась и взяла их. На мгновение соприкоснулась кончиком указательного пальца с его рукой. Тут же прошибла электрическими мурашками. Просто не знаю, как реагировать. Никто из прежнего начальства не отдавал таких распоряжений. Может, это вполне закономерно для компании такого уровня? Директор нанимает сотрудника и заботиться о том, чтобы сотрудник соответствовал этому уровню. Я растерянно замерла с картой в руке, и тут Грегори задумчиво взглянул на стол, где лежали папки, потом на меня. «Ах, да. И еще», — спохватился он. «Рекомендую тебе избавиться от собаки». «О, боже! Все же и он унюхал. Выходит, от меня действительно разит ником То есть для всех он пахнет псиной», а я почему-то воспринимаю этот запах по-другому. Стыдно. Я должна была благоухать Диором, а не большим мохнатым псом. «Как вы узнали?» — все же спросила я. «Я хорошо ощущаю запахи», — чуть улыбнулся Грегори. «Лучше всех людей, которых когда-либо встречал. Всегда имейте это в виду, когда захотите что-то скрыть от меня». «Но при тут моя собака?» «Нам предстоят перелеты», — словно бы непринужденно пояснил Грегори. «С кем ты оставишь пса?» «Уверен, что это не безобидная баллонка, которую сердобольная подруга всегда будет рада понянчить». «Нет, не баллонка, вы правы», — сказала я, усмехнувшись про себя тому, что породу Ника я не знаю. «И, пожалуй, никто не знает. Может, он и правда помесь пса с волком?» Задумалась на мгновение, и тут меня осенило. «Вы собираетесь платить мне достойную зарплату, мистер Дарт?» «Уверена, я смогу нанять Докситера». «Слышала, теперь есть такие?» «А отдавать своего пса в приют или зоопарк я не буду». «Ты так привязана к нему». В голосе Грегори появилось напряжение, а в глазах сверкнул гнев. «Он спас меня. Я отважилась прямо посмотреть в эти глаза. И будет жить в моём доме. Это не относится к моим должностным обязанностям». И вы не можете приказать мне избавиться от собаки. Несколько секунд Грегори обжигал моё лицо фиолетовым пламенем. Что ж, Тина, тогда на частоту, вдруг сказал он. Оборот не очень опасны. А этому мне ещё и непонятно, что от тебя нужно. Что, мистер Дарт? ошарашенно переспросила я, показалось, что реальность опять расплывается. Новый приступ безумия. Или, дело в том, что, несмотря на странность ситуации с Грегори Дартом, с тех пор, как я приехала в Эйр-Индастрис, совершенно забыла о своих галлюцинациях. Все было удивительным, но полностью реальным. Я могла побаиваться Грегори, но нисколько не сомневалась, что передо мной мужчины из плоти и крови, а не иллюзия. И теперь, когда он говорил об оборотнях, я ощущала, что это он в реальности говорит о них. А не мне в очередной раз что-то кажется. А значит, вообще все могло быть реальным. И ник на кухне, и его превращение обратно в пса». Грегори словно прочитал мои мысли. Усмехнулся без превосходства, скорее с пониманием. «Ты не ослышалась», — произнес он серьезно. «Я могу повторить. Оборотни очень опасны. И твой домашний оборотень тоже. Хочешь сказать, что он не обращался у тебя на глазах?» «Мистер Дарт, я уже ничего не понимаю», — вырвалось у меня. На какой-то момент показалось, что пол уходит из-под ног. Может, хватит с меня неожиданностей и потрясений. Сумка все еще лежала на столе, поэтому я судорожно прижала к себе дурацкий буклет элитного магазина. Мир шатался, голова чуть кружилась. «Спокойно, девочка», — вдруг услышала я. Горячая сильная рука обняла мои плечи, очень покровительственно и заботливо. И когда он успел очутиться рядом со мной, другой рукой Грегори подвинул стул. Усадил меня на него. «Успокойся, Тина, и давай поговорим». Я растерянно кивнула. Стул оказался очень кстати, и его касание тоже. Оно словно проясняло сознание. «Ведь не может мне чудиться вот это мягкое прикосновение». Честно говоря, совершенно не хотелось, чтобы он убирал ладонь с моего плеча. Но он убрал, оставив меня одиноко сидеть на стуле. Словно мигом отринув все игры, Грегори стал совершенно собранным. Взял другой стул, поставил напротив, весьма близко от меня, опёрся локтями на колени и наклонился в мою сторону. «Тина, скажи», — внимательно глядя в моё побледневшее лицо, проговорил он. Ты действительно до сего момента не знала, что твоя собака — оборотень, самец, волк, вероятно, с примесью собачьей крови. Запах отличается от обычной вони волков. В смысле, вонь еще гажа. Не приминул усмехнуться шеф. А по мне так Ник неплохо пахнет, — подумала я. Странно, что Грегори воспринимает его запах как вонь. Ответь мне. Не знала? «Я тебя ошарашил», — глядя в глаза, повторил Дарт, как взрослый ребёнку, которого напугал. «Не знала», — ответила я, с трудом сдерживая слёзы. «Всё очень запутано, мистер Дарт. Я думала, что мне почудилось, но теперь и вы говорите об оборотнях. Я уже не знаю, что думать. Ещё вчера утром всё было совершенно обычно». «Так», — протянул Грегори, — вот и расскажи мне что случилось за эти сутки уверен если кто и сумеет помочь тебе то это некто обладающий влиянием и посвященный в истинное устройство вещей например я чуть улыбнулся шеф помолчал и добавил обещаю я поверю всему что ты скажешь по щеке потекла дурацкая одинокая слеза из кармана дарта мгновенно появился все тот же белый платок и на этот раз Я с благодарностью его приняла. Аккуратно, чтобы не задеть косметику, протерла щеку и под глазом. «А почему я должна доверять вам? Вы-то откуда знаете истинное устройство вещей?» Спросила я, невольно всхлипнув. По правде говоря, ощущала себя испуганным и капризным ребенком. С тех пор, как он подставил мне стул, мы как будто вышли из той реальности, где Грегори был небожителем-начальником, а я его бедной секретаршей. Когда залезаешь на самый верх пищевой пирамиды, приходится либо принять правду, либо тебя сожрут те, кто на одну ступень ниже. Жестковато ответил Грегори. Или вы тоже один из них? Тихо парировала я. Ведь и у Грегори сильное обоняние. Может, он тоже из волков? Просто из другого вражеского клана? Или какой-нибудь оборотень-тигр? Тигром я вполне могла его представить даже скорее пантерой. Чёрный, блестящий и очень опасный. Но шеф вдруг рассмеялся. Давно не слышал подобного оскорбления Тина, весело заметил он. Нет, я не имею никакого отношения к этим вонючим созданиям. Одно из этих вонючих созданий, между прочим, спасло меня, возмутилась я. Даже если не кобыртинь, кроме добра я ничего от него не видела. вот и расскажи мне об этом. Грегори перестал смеяться, вновь став проникновенно серьезным. «Одна ты можешь просто заблудиться в лабиринте новой для тебя реальности. К тому же оборотни не открываются людям просто так. Не живут с ними под одной крышей. Этой собаке что-то нужно от тебя». «Вот и вам от меня что-то нужно», — буркнула я. «Уверен, не то же самое. К тому же я не обращаюсь в огромного пса». «Значит, я намного безопаснее для тебя». «Доверься мне, Тина», — помолчал пару секунд и добавил. «Прошу». Я вздохнула. Довериться ему очень хотелось. Хотелось переложить груз, что упал на мои плечи за последние сутки. Все опасности, сомнения, страхи на плечи этого сильного мужчины, который уверенно одним щелчком пальца, может решить большую часть моих проблем. А почему бы и нет? Я не давала Нику слова молчать о его существовании. И вообще мог бы не морочить мне голову, а оставаться либо всегда псом, либо всегда человеком. Однако Грегори Дарт ведет себя странно. Влезает мне под кожу с ему лишь известной целью. Но он тоже не сделал мне ничего плохого. Даже проявил некоторую заботу. И все же взять и выложить все Грегори казалось каким-то предательством. Вряд ли Нику это понравилось бы. «Нет, мистер Дарт, вы плохо относитесь к этим оборотням». Опять словно со стороны услышала я свой голос. «Я расскажу. А вдруг вы прикажете арестовать его? А он ведь не сделал мне ничего плохого. Только хорошее. Я подумала, что шикарную яичницу ведь тоже можно отнести к хорошему. В лице Грегори появилось напряжение. Губы жестко сжались, он скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Какое-то время сверлил мое лицо фиолетовыми недобрыми прожекторами. Сейчас он меня уволит. А ведь вроде только договорились. Потеряю работу из-за верности своей собаке. Немного обидно, но так хоть совесть будет спокойна. «Обещаю, что я не пущу эту тварь на шкуры, если она не навредила и не собирается навредить тебе». Вдруг нейтральным тоном произнес Грегори. «Я в состоянии отрешиться от личной антипатии. Тем более, что некоторые из этих тварей даже работают на меня». «Ага, например, охранник внизу», — подумала я. И выдохнула. Остается признать, что мир устроен не так, как я думала. А мне нужно выбрать, на чьей я стороне. Прямо сейчас. На стороне спасшего меня Ника или на стороне Грегори Дарта, который обещал золотые горы и вдруг начал заботиться обо мне.